Помериться или удачно выйти замуж за очень состоятельного мужчину, чтобы мог позволить себе поставить возле вас круглосуточный полицейский пост. Нет, не издеваюсь. Нет. Вообще это сарказм называется, если вы не поняли. Что? Кровожадный бандит? Про Валена говорите? Вам безусловно виднее. Да и вам не хварать. Батя швырнул трубку на стол. Вот тупая коза. Разговор с дядей Васей, полковником спецназа.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 Ну что значит, где возьмёшь? Ты же Ах, вот оно что. Дальше он только долго слушал ракучещий в трубке дядин Васин голос и только перед тем, как швырнуть трубку выдох. Вот что, товарищ полковник. Я тебя слушал терпеливо и внимательно, теперь ты меня прислушай. Я поражён. Да, я поражён тем, что у тебя всю жизнь прослужившего ВС нет ни одной чистой своей железки, и типа ещё и взять нет откуда. Я поражён этим.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 Батя рас психовался и стал буквально орать в трубку. Просто ты не профи, понял? Ты штабной жук не больше и пох на твою количку прыжков, понял? Потому что профи это Ваня Иван Макарич, ты его знаешь. Пусть он не спец, пусть он танкист всего навсего и наглое говно по натуре, но он за речкой служил и знает, что и когда стоит э, железка.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 Да, интересный у них, видать, с дядей Васей разговор вышел. Короче, как я понял, батя прогрессивно растирался со всеми бывшими друзьями, приятелями. Прочем, он сам всегда, если заходил разговор, проводил четкую градацию: есть мол друзья, их мало, и они на всю жизнь; есть товарищи, есть приятели, сабутильники, и не надо эти категории типа смешивать. Друзья у него были, увы, не в москве. Маме на разговоры с подружками слушать было неинтересно.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 Уж такой сверкающий. Был и очередной уже скандал батя с мамой. Она кричала ему: "Ты думаешь, я не знаю, что ты продал свою долю в автомойке? Куда ты дел деньги? Думаешь, я не знаю? Ты гробишь деньги на всякое барахло. Ты покупаешь дерьмо и где-то прячешь. Думаешь, я не знаю? На что батя угрюмо отгавкивался?"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 Дворникам и сантехникам эта идея, да, но мне, к сожалению, не выдают, приходится покупать. Дурные? О, тут дурные, ты хотела сказать. Я хотела сказать дурные. Это тяга к темному, блеклому и грязно-зеленому. Вот откуда у тебя эти старческие повадки. Ведь ни один приличный, нормальный человек эту грязь на себя не наденет. Приличный, нормальный, это ты про Владика и Геря типа. Они прилично одетые, да? Ты ещё забыла сказать про позитивное мышление. Не поясничи. Просто я не позитивный и не актуальный, как ты выражаешься. Не позитивно мыслю, так сказать. В том числе насчёт будущего. Оно мне, видишь ли, в блёклых тонах рисуется, и я, соответственно, одежду подбираю. Не радостных расцветок, превалирует практичность и надёжность. практичность, надёжность. Да ты при Еване Грозном, что ли, живёшь? Главное, чтобы лапти долго не снашивались. Фу. Как старый дед, честное слово. Да, как старый дед. Да, не позитивный. Вот и утихни. Считай, что я эти деньги потратил на разгул и благотворительность. Ага. Всё, тема закрыта. Батя пришёл с прогулки с графом мрачный, явно расстроенный как никогда. Я сидел на кухне обедал. Помнишь папу Кирилла?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 прячемся как дураки по подвалам, в клуб не пойти, интернета нету, и тут он ещё ломает мою последнюю радость. Меня аж раскоречило от ярости. Я что-то орал ему, что всех ненавижу, что не хочу жить, и видел, что батя на грани того, чтобы мне не врезать по лицу. Прибежала мама и что-то тоже стала ему втыкать. Он грохнул кулаком в перегородку и ушёл к Толику. Короче, я потом весь вечер проревел в подушку. Вот такие вот у нас пошли весёлые деньки.